Глава 17. Оливия Чантервиль. Вернулась вместе с Гарри на площадь перед ведомством. По пути купила примилую шляпку с вуалью, чтобы меня не узнали. Посетила лавку с выпечкой, купила несколько слоек и ватрушек для Леона. Как-никак я пообедала, а он, возможно, нет. И несмотря на пониженный градус настроения, от плана сделать покупки я не отказалась. Уверена, что помимо того рынка есть другие места — где я смогу приобрести все необходимое. В крайнем случае, кентаврам постучусь. Эти милейшие создания вряд ли мне откажут». «Я заждался тебя», — проворчала он, когда поравнялась с ним. «С полчаса тут жду. Как все прошло?» Грустно улыбнулась ему и протянула бумажный пакет с ароматной сдобой. «Это тебе». Леон сильно удивился и с подозрением покосился на пакет. «Ты решил меня отравить? Зачаровать или наложить морок?» Гарри щелкнул челюстью и сказал, Клопец! Она от всей души, а ты... Эх!» Я возмущенно надула щеки и тоже сказала, «Ничего я не собиралась с тобой делать. Просто решила угостить, подумала, что ты голоден». Я поел в таверне одного своего знакомого. Проговорил, забирая гостинца. «Спасибо, хоть и неожиданно». Он вынул хрустящую, но еще теплую слойку и целиком отправил ее в рот. Зажмурился и прошамкал, роняя крошки. «Бесподобный вкус». «Приятного аппетита», — пожелала я. «Кстати, в ведомстве мне продлили лицензию. Теперь я снова могу пользоваться магией». «Поздравляю», «Поздравляю — ответил Леон равнодушно. «Возвращаемся назад». «Нет еще, мне нужно кое-чего купить», — вздохнула я. «Ладно, отвезу на рынок». «Нет», — прервала его. «Только не туда». И добавила удрученно. «Я уже там побывала». Леон проглотил таки слойку и вынул следующее, но не торопился поглощать ее. «И что?» «А то, что меня все ненавидят», — выдохнула я. «Один торговец меня узнал и заверещал на весь рынок, что притащила сама леди Чантервиль. Ох, Леон, что там началось? Меня даже камни бросили. Представляешь, какая наглость?» «А ты чего хотела?» Не удивился он. «Люди, не обладающие магической силой, простые им невдомек, что твоя магия может их и не касаться». Хотя у меня тоже порой закрадывается сомнение, что проклятие висит только над тобой. У меня лицо пошло красными пятнами от возмущения. Ну, знаешь. Да не кипятись ты. Махнул Леон рукой, зажатый в ней слойкой. Просто так уж вышло, что ты оказался в ситуации, когда на себя удобно спихнуть. Вся неудача, несчастья. Проще говоря, ты оказался крайней. Сама понимаешь, проще обвинить ведьму с проклятием, чем себя в неудачном урожае. Например... Зачем признаваться самим себе, что просто купили дешевый навоз или посадили некачественные семена, ну и так далее? Великолепно. Я, значит, коза отпущения. Это же бред ты полнейшее невежество, пробухтела я, в бессилии сжимая руки в кулаки. Это реальность, Ливи, вздохнул Гарри. Увы, но люди всегда такими были. Леон прав. Они просто выбрали тебя как крайнюю во всех своих бедах. «И что мне прикажете делать?» — спросила, уставившись на этих двоих. «Слушай, Гарри, а твоя хозяйка случаем головой не ударилась?» Вдруг спросил ли он. «К чему этот вопрос?» — напряглась я. «К тому, что ты какая-то странная». Он покрутил пакетом со сдобой. «Угощать начала. Заплатила мне за поездку, да еще так щедро. Удивляешься тому, что тебя сторонятся и ненавидят обычные люди. Да и говоришь ты как-то странно, не как всегда». «Не ведь я тебя перед собой подумал бы, что ты никакая не Оливия Антервеля, совершенно другой человек». «Глупости, говоришь?» пробормотал неуверенно. «Нет, не глупости. Тебя раньше не волновало мнение жители города. И ты никогда не ходила по рынкам за покупками. Всегда говорила, что это ниже твоего достоинства». «А где ж тогда я закупалась?» Все меняется». Философски заметил Гарри. «Мне уверен». «Мыкнул ли он?» «Что-то ты темнишь, Оливия. Мне, конечно, нравится, что ты вот такая стала. Но тром чувствую какой-то подвох». Задумалась я вот о чем, глядя на Леона. Он мой сосед, к тому же смотритель старинного кладбища. Согласился отвезти меня в город, хоть и не за красивые глазки. Он знал Оливию и общается со мной на «ты». Вывод? Мы могли бы стать друзьями. «У меня есть один секрет, Леон» но открыть его смогу только, когда буду убеждена в твоем дружеском отношении ко мне. А до тех пор просто знай, я не злая тетка. Я не вынашиваю страшных планов, а просто хочу снять проклятие, вернуть дому и земле прежнее величие, жить себе спокойно». Гарри замер от моей речи и многозначительно сверкнул глазами. Леон молча доел вторую слойку и, к моему удивлению, просто кивнул и сказал «Идиот, вот так просто?» «Что-то хотел купить. Новое платье». Спросил он, отряхивая руки от крошек. «Не только мне нужны стройматериалы, для дома кое-что помелче и еще прочая ерунда». Засмеялась я, надеясь не напугать его масштабом запланированных покупок. «Тогда нам лучше отправиться не на центральную рыночную площадь, а на постоянную ярмарку на речной площади». Гарри покосился на меня, не знающий, как бы помягче, поинтересоваться, что еще за ярмарка на речной площади. «А что это за ярмарка такая?» спросил Гарри. «Я впервые в городе. Ничего тут не знаю». «Ох, мой прекрасный фамильярчик. Я тебя обожаю». «Это на пристани. Там можно найти настоящее сокровище. Продают уникальные товары от иголок до экипажей. Все, что хочешь, имеется. Правда, со столичной ярмаркой не сравнить, но все равно очень даже ничего». «Угу. Увидят меня и снова начнут визжать». Произнесла я. «Еще ни разу не слышал, чтобы ты жаловалась на торговцев ярмарки» ответила Леон и посмотрела на меня с подозрением. В конце концов, я купила шляпку с вуалью. Широко улыбнулась ему и, хлопнув в ладоши, сказала. «Так, тогда не будем тратить время впустую. Едем на речную площадь». Забрались все в экипаж и отправились в путь. Покачала головой и прошептала Гарри. «Похоже, Леону когда-нибудь придется рассказать всю правду». «Если захочешь с ним дружить», — добавил Гарри. «Не спеши, давай присмотримся к нему». Вдруг он не очень хороший, хотя я не чувствую от него злая и агрессии в отношении тебя. И аура у него светлая. Ярмарка оказалась куда богаче и больше, чем центральный рынок. Нас встретили ряды шатров, полотняных, деревянных, кирпичных и соломенных навесов с самыми разнообразными товарами. Животные, птицы, растения, магические вещички, амулеты, инвентарь для дома и сада, мебель, сантехника, одежда, обувь, книги, косметика, еда — Разноцветные ткани, готовая одежда, аккуратно развешенная кожаная упряжь, непонятно мне назначение железяки, пекущаяся и жарящаяся прямо на месте лепешки тут же стоят латки с пряностями. Шум гам! Торговля шла так активно, что я удивилась количеству народа: кто-то тянет за руку, кто-то зазывает к себе, даже не обращая внимания на то, что я ужасная, преужасная, проклятая ведьма. Шляпку-то я сняла, потому как не привыкла ее носить. И она быстро начала действовать мне на нервы. Гарри был покорен ярмаркой. Он то и дело зависал у прилавков с украшениями, магическими амулетами и красивой посудой, уговорил меня купить ему прелестную брошь в виде аметистого дракона. Как он ее собрался носить, понятия не имею, но Гарри сильно ее захотел. Как я могла отказать своему любимцу? Леон шел чуть позади нас, широко зевая, и вяло, глядя по сторонам. Эх, он еще не представляет, что ему придется поработать носильщиком. Из-за близости широкой реки тут пахло смолеными канатами, досками, тиной, сырой рыбой. Из многочисленных таверен, которых здесь оказалось немало, доносился аромат самого настоящего земного кофе. А ведь инквизитор меня тоже угостил с утра кофейком. Напомнил внутренний голос. При воспоминании об этом индивиде настроение начинало киснуть. Вокруг было многолюдно. На улицах города намного меньше прохожих, чем здесь. И многие были тут такие важные, дородные, богато одетые. Было и много рабочих, кто нес на плечах ящики с какими-то железяками. Жизнь на ярмарке кипела и бурлила. И я поняла, что готова расстаться со своим золотом, которое осталось у меня в сумке после ведомства. В итоге я купила потрясающую ткань, которая пойдет на обивку моего «Чудо-кресла». Приобрела платье, нижнее белье, кожные тканевые туфли, сапожки, домашние тапочки, прелестные длинные челочки с подвязками, несколько зеркал, не поскупилась на женскую косметику, духи, всяческие кремы, пенки, гели и подобное. А в лавке артефактов и вовсе пришла в восторг от гребня, который крепишь на распущенные волосы, и он заплетает их в потрясающие косы. «Гребень настроен на плетение 20 видов кос» пояснил артефактор. «Видите у него двадцать камней?» «Вижу», — ответила ему, рассматривая маленькие камушки разных цветов. «Каждый камень отвечает за свою прическу. На какой камень нажмете, такую косу гребень и заплетет». «Потрясающе! Я едва не визжал от восторга. На земле такой прибор был бы на вес золота. Помимо гребня купила еще один для других причесок. Но не все время же мне с косами ходить». А вообще, в «Артефактной» я зависла надолго, как и Гарри. Мы засыпали вопросами продавца, отчего у того аж задергался глаз. Но зато он порадовался, когда я скупила у него чуть ли не всю лавку. После посещения этого прекрасного места с «Артефактами» золото у меня осталось, кот наплакал. Не хватило еще на домашний инструмент. Молотки, гвозди, новые доски для пола, какие-то штуки, которые мне сказали «все непременно понадобятся при ремонте». Потом был инвентарь для сада и огорода, далее посуды и прочий домашний утварь и атрибутика для магических дел. Еще купила вышитых разноцветной нитью жемчугом декоративные подушечки, мягкие шерстяные пледы, ширмы, ткань для штор, но только пока для своей спальни. И под конец денег мне едва хватило на кровать, подушки, матрас, одеяла и на пять комплектов постельного белья. Осталось ровно два золотых. Но «Ничего, у нас в Гарри еще много золота, и помимо него есть еще каменья». «Хорошо быть при деньгах, правда?» Лену, кстати, таскать на себе ничего не пришлось. Он лишь провожал носильщиков до своего экипажа и следил за тем, чтобы все покупки надежно утрамбовали в багажное отделение, а на крышу поместили кровать с матрасом. Леон потом ворчал, что взял с меня мало. «Надо было не пять, а пятьдесят пять золотых просить». «Если бы знал, что ты собралась купить всю ярмарку, после тебя мой экипаж издохнет». Закрушался он. «Ничего, если такое произойдет по моей вине, то я оплачу ремонт, обещаю». «У тебя столько золота. Наняла бы грузовой экипаж или свой собственный купила. Не унимался ли он?» «Куплю, на всему свое время».